Глава пятьдесятая. Командор Диего Гарза во главе четырех вооруженных агентов гвардии шел по Пласа де Ла Армерия, глядя прямо перед собой и не обращая внимания на выкрики журналистов за решеткой чугунной ограды. Через прутья ограды на него нацелились объективы теле камер, доносились просьбы прокомментировать события. По крайней мере, они увидят, принимают, сыхать какие-то действия. Отряд подошел к главному входу собора, который оказался заперт, что неудивительно в такой час. Гарза принялся околотить в дверь рукояткой пистолета. Тишина. Гарза продолжал стучать. Наконец дверь распахнулась, и командор оказался лицом к лицу с испуганной уборщицей, которая еще больше перепугалась, уверив перед собой крошечную армию. «Где епископ Вальдаспина?» — грозно спросил Гарза. «Я... я не знаю». А я знаю, что он здесь, вместе с принцем Хуляном. Вы их видели? Она покачала головой. Я только что пришла. Я всегда по субботам убираюсь после. Гар за решительно отодвинул ее в сторону и вместе с агентами устремился в полумрак собора. Закройте дверь, бросил он наборщице, и не путайтесь под ногами. С пистолетом наготове он решительно направился к кабинету Вильдоспина. На другой стороне площади в подвальной комнате визуального контроля Моника Мартин стояла у Кулера и курила. Эту сигарету она хранила давно. Из-за волны либеральной политкорректности, захлестнувшей Испанию, курить в помещениях дворца запретили. Но думала Мартин, учитывая обрушившийся сегодня на дворец шквал подозрений в совершении всевозможных преступлений, сигарета, пусть и немного пересушенная, вполне допустимое нарушение регламента. Все пять новостных каналов на невых телекранах продолжали комментировать в прямом эфире убийство Эдмунда Кирша снова и снова прокручивая страшные кадры его смерти и каждый показ предваряло лицемерные предостережения: внимание, следующий сюжет содержит кадры, которые могут быть неприемлемыми для некоторых категорий зрителей. Не стыдно ни совести, думало Мартин, ведь эти предостережения не забота о зрителях, а приманка. после которой никто точно не станет переключать канал. Она сделала еще одну затяжку, пощелкала пультом. Большинство телекомпаний пережевывало одни и те же теории заговора, перемежая их кричащими заголовками срочных новостей или сенсационными вопросами в бегущей внизу строке. «Футуролога убила церковь? Научное открытие века навсегда утрачено? Убийцу подослала королевская семья?» Вы должны сообщать новости, злилась Мартин, а не распространять слухи под видом вопросов. Моника всегда считала, что без серьезной журналистики не может быть свободы и демократии. И ее все больше раздражали беспринципные коллегии, провоцирующие публику абсолютно бредовыми предположениями. Они обликали их форму вопросов, чтобы избежать обвинений в клевете. Не отставали серьезные научно-популярные каналы. которые спрашивали зрителей, «Вы считаете возможным, что этот храм в Перу в древности построили инопланетяне?» «Хватит!» — хотелось крикнуть Мартин прямо в экран. «Это невыносимо! Прекратите задавать идиотские вопросы!» Канал CNN, похоже, решил сохранить хоть какое-то самоуважение.、В、«Памяти Эдмонда Кирша. Пророк, визионер, творец». Мартин включил и звук. Человек, который любил искусство, технологии и инновации, печально говорил ведущий. Почти мистические способности предсказывать будущее сделали его имя известным всему миру. По словам коллег, все предсказания Кирша в области компьютерной техники сбылись. Все так, Дэвид, перебила его суведущая. Жаль, мы не можем сказать то же самое о предсказаниях Кирша о самом себе. На экране появилась архивная запись. Кирш с бронзовым от загара лицом дает интервью на тротуаре перед зданием Рокфеллер-центра в Нью-Йорке. Сегодня мне тридцать лет, говорит Адмонт. Теоретически я мог бы дотянуть до шестидесяти восьми, но будущие успехи медицины, новые технологии долголетия, восстановления теломеров концевых участков хромосом дадут мне возможность встретить сто десятый день рождения. Я предсказываю это. И я настолько уверен в своем предсказании, что уже зарезервировал зал в ресторане Rainbow Room для банкета по случаю своего сто десятилетия. Кирш улыбается и смотрит на самый верх здания. Только что полностью оплатил счет заранее за восемьдесят лет с учетом предполагаемой инфляции. На экране снова появилась ведущая и со скорбным видом изрекла: как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Что верно, то верно, подхватил ее коллега. И все же один из самых интригующих вопросов, возникающих в связи со смертью Кирша, в чем суть его сенсационного открытия? Он серьезно посмотрел прямо в камеру. Откуда мы? Что нас ждет? Два великих вопроса, два вечных вопроса. И чтобы попытаться ответить на эти вопросы, с энтузиазмом продолжила ведущая, к нам присоединяются две очень компетентные женщины, священник и епископальной церкви из Вермонта и биолог-эволюционист из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Мы вернемся после короткой рекламы, чтобы узнать их мнение». Мартин заранее знал их мнение. «Полярно противоположные, иначе бы их не пригласили». Без сомнения, женщина священник скажет: Бог создал нас, и мы идем к Богу, а женщина биолог возразит: мы произошли от обезьяны и рано или поздно безследно исчезнем. И все это доказывает только одно: мы зрители готовы смотреть что угодно, лишь бы это щекотало нервы. Моника! услышала она крик Суреша. Марти набернулась. К ней бежал агент центра электронной безопасности. Что стряслось? спросила она. — Мне только что звонил Вальдеспина, задыхаясь, выпылил Сураж. Она выключила звук телевизора. — Епископ звонил? — Тебе? Он объяснил, черт возьми, что происходит? Сураж отрицательно покачал головой. — Я не спрашивал, а он не сказал. Он хотел узнать, могу ли я кое-что проверить в нашей телефонной сети. То есть... — Конспирисинетт. Недавно сообщила, что кто-то из дворца позвонил в музей Гуггенхайма перед самым началом презентации и попросил Амбру Видаль включить Авилу в список гостей. Вы ведь об этом знаете? Знаю. Я же тебе велела выяснить, кто звонил. Вот именно. Вальдспиена попросила о том же зайти на сервер коммутатора, найти запись звонка и проследить, откуда именно он сделан. Возможно, так удастся выяснить личность звонившего. Мартин в замешательстве подумала, что главный подозреваемый сам Вальдспиена. В музее утверждают, продолжал Суреш, что в их приемную позвонили незадолго до начала презентации прямо из королевского дворца, и на их коммутаторе этот входящий звонок зарегистрирован. Я просмотрел все наши исходящие звонки в то время. Он покачал головой. Беда в том, что ничего нет, ни одного исходящего. Кто-то стер запись звонка из дворца в музей. Мартин помолчал, раздумывая, прежде чем спросить: у кого есть доступ к серверу? Именно этот вопрос задал Вальдеспина, и я сказал ему правду. Доступ есть у меня, как у главы центра электронной безопасности, но я ничего не стирал. Остаётся только один человек, командор Гарза. Мартин вздрогнула. Думаешь, Гарза мог подчистить записи телефонных звонков? Почему бы и нет? В конце концов, это его обязанность обеспечивать защиту дворца. Если вдруг начнётся следствие, то никакого звонка не было. И у нас есть возможность все отрицать, так что уничтожение записи поможет оградить дворец от подозрений. Оградить от подозрений? Возмутилась Мартин. Но ведь звонок был. Амбровидаль внесла Авилов в список гостей и запись в приемной музея Гугенхайма все так. Только теперь это слово какой-то девочки, сидящей в приемной на телефоне, против авторитета всего королевского дворца. У нас все чисто. Мартин далеко не была в этом уверена. И ты все это сказал Вольдеспину? Сказал как есть. Неважно, уничтожил Гарза запись о звонке или нет, если и уничтожил, то чтобы защитить дворец. Суреш сделал паузу. Правда, сразу после разговора с епископом мне пришла в голову одна мысль, а именно, строго говоря, доступ к серверу коммутатора есть еще у одного человека. Суреш с опаской оглянулся и подошел к Мартин почти вплотную. У принца Хулиана есть коды доступа ко всем системам. Мартин вздрогнул. Это просто смешно. Согласен, звучит глупо, признал он. Но в это время принц был во дворце, один в своих апартаментах. Он легко мог зайти на сервер и стереть запись о звонке. Это не так сложно, а принц куда более продвинут технически, чем принято думать. Суреш взвилась Мартин. Ты правда считаешь, что принц Хулян, будущий король Испании, послал киллера в музей Гуггенхайма, чтобы убить Эдмандакирша? Не знаю, ответил он. Я просто говорю, что есть такая вероятность. Но зачем это принцу? Вам ли не знать? Вспомните, в последнее время писали, что Амбру видали, Адаманда Кирша постоянно видят вместе, и она летала к нему в Барселону. Но это же по работе, политика. Это прежде всего имидж, сказал Суреш. Вы сами меня так учили. И нам с вами прекрасно известно, что публичная помолвка принца сработала на его имидж совсем не так, как он предполагал. Телефон Суреша пискнул. Он прочел полученное сообщение, и его лицо вытянулось. Что там? – спросила Мартин, не говоря ни слова. Сураш бросился в центр безопасности. Сураш! Мартин загасила сигарету и побежала следом. Когда она вошла в комнату, один из сотрудников уже прокручивал Сурашу запись камеры слежения. Что это такое? – спросила Мартин. Служебный выход из собора, – пояснил сотрудник. Пять минут назад. Мартин и Сураш. Наклонившись, внимательно следили, как молодой министрант выскакивает из служебного выхода собора, бежит по почти безлюдной улице Калле-майор и садится в видавший виды Оппель. — Ну и что? — подумала Мартин. — Парень едет домой после мессы. Но вот Оппель тронулся и медленно подъехал почти вплотную к дверям, тем самым из которых минуту назад выбежал министрант. Тут же из собора выскользнули два темных силуэта. Согнувшись, двое мужчин забрались на заднее сиденье Опеля. Не было никаких сомнений, это епископ Вальдеспина и принц Хулиан. Через секунду Опель резко рванул с места, повернул за угол и исчез из кадра.